Образование исламистских организаций в Афганистане Широко распространенным и упрощенным является утверждение о том, что мятежное движение в Афганистане возникло после свержения М. Дауда в апреле 1978 года. В действительности же оно появилось значительно раньше, еще в середине 50-х годов, А приблизительно в то же время, когда образовалась НДПА как реакция на активизацию леводемократического движения, исламскими фундаменталистами были созданы свои организации. Они выступили за восстановление фундаментальных основ ислама, очищение его от поздних настоений и влияний, установление в стране теократического государства, В середине 60-х годов теологический факультет Кабульского университета превратился в один из главных центров подпольной исламской политической активности. Под патронажем декана этого факультета, профессора Г.М. Ниязи, создается исламская группа, членами которой становятся студенты и преподаватели – Примерно в этот же период подобный кружок организуется на инженерном факультете университета, признанными лидерами которого становятся Гульбедин Хекматияр, Сейфуддин Нафатьяр и Хабиб Рахман. По их инициативе происходит объединение исламских групп в университете в интересах совместных действий, В 1969 году, после тайного собрания представителей этих групп на квартире у довольно авторитетного в Кабуле профессора богословского факультета, у одного из руководителей организации «Братья-мусульмане» Бурхундина Рабани возникла первая афганская исламская фундаменталистская организация «Мусульманская молодежь». Во главе организации стоял высший совет, в который входили учредители организации Г.М.Ниязи, Б.Рабани, М.Тавана, А.Р.Сайяв, Г.Хекматияр. Работой военной секции руководили Г.Хекматияр и с С.Нафатьяр. Мусульманская молодежь, ударная сила исламской радикальной организации «Братья-мусульмане», С самого начала своего создания заявила о себе как крайне экстремистская организация. Ее члены предпринимали любые меры по расколу демократов, внесению в их ряды разногласий, провоцированию неприязни друг к другу. После прихода к власти генерала Мухаммеда Дауда, Красного Принца, в организации «Мусульманская молодежь» возникли противоречия. Молодежное руководящее звено, в частности Гехек Матьяр, выступало за немедленное вооруженное восстание с целью свержения М. Дауда и создания теократического государства. В июне 1975 года сторонники Гульбедина Хекматьяра с помощью пакистанского лидера Зульфикара Али Пхутто начали повстанческие действия в Паншире и в ряде провинций страны. Однако правительственные войска сравнительно легко подавили это выступление афганской оппозиции. Мусульманская молодежь в конце концов распалась. Некоторые ее члены были казнены, другие посажены в тюрьму или бежали за границу, главным образом на пакистанскую территорию. В Пакистане фундаменталисты получили определенную свободу и начали тесно взаимодействовать с пакистанскими спецслужбами – которые, в свою очередь, были заинтересованы в установлении с ними контактов с целью расширения своей агентуры в Афганистане для борьбы с режимом М.Д.У.Д. Тем более, что законный король Захир Шах после переворота вынужден был просто покинуть страну. Администрация Зияуль пошла на создание сети баз-центров подготовки афганской оппозиции на своей территории, Фундаменталисты стали превращаться в простое орудие пакистанских спецслужб.